Глава девятая. Корпус номер 320. Предприятие «Вектор». Бойлерную, резиденцию Плута они покинули через другой выход. Начинающий излом шел впереди, за ним Санай, привычно держа на изготовку пулемет, замыкал в процессе сарацин. Он оглянулся на лампочку, одиноко горящую под потолком, и нырнул в открытый лаз у дальней стены помещения, где за секунду перед этим исчезли Плут и Санай. Шли без помех, только в трех местах пришлось проползти. Сталкеры преодолели два сложных завала в узких коридорах, поднурули под провисшим пучком искащихся проводов, перепрыгнули подозрительную лужу, подернутую литком, и поднялись на метрические мостки в просторном зале. Санай внимательно следил за проводником, игрой теней от фонариков, подозрительными шевелениями на полу внизу. Но все обошлось. и встречались только одинокие крысы. Размерами они не уступали крупным кошкам и явно тянули на 6-8 килограммов, но завидев вооруженную группу людей, не нападали, предпочитая ретироваться в уютные пенаты, где царили темнота и вонь. Через 25 минут постоянного движения по извилистому пути группа достигла лестницкого пролета, ведущего в центр очередного цеха неизвестного назначения. Глядя на экран с Сарацин контролировал тактическую обстановку по направлению движения, не забывая сидеть за задней полусферой. Противником и не пахло. На экране ПДА не было ни одной красной отметки. Прямо на захламленных ступенях лестничного пролета были разбросаны пожелтевшие кости человеческого скелета. Череп шустыми глазницами сохранился, ноги, костей не хватало. Это Мартин лежит. Помните такого? Он еще с лунатиком в паре ходил. Тут шмыгнул носом и добавил. «Это не я. Его крысы оприходовали, видать, раненого уже». Сталки же стали подниматься, аккуратно перешагивая через косточки. Напарники не знали человека, погибшего здесь. Слышали, конечно, что хаживал по зоне отчуждения мужик по прозвищу Мартин со своим дружком Лунатиком, но познакомиться как-то не довелось. А теперь вот он лежит, да еще и не весь. Кое-что зверьки растащили по подвалам. Все знают, что смерть от крест страшна. Врагу не пожелаешь такого, лучше пуля. Но зона не любит гуманную гибель, чаще всего она преподносит кошмарную. Тем временем Плут миновал выжженное пятно на лестничной площадке. Откуда оно тут появилось, непонятно. Санай остановился, осмотрелся, вроде бы все нормально. Болты кидать смысла нет. Плут же прошел. Значит, и все остальные тоже смогут. Все трое поднялись еще на один пролет. Здесь отчетливо и стало слышно непогать, не на шутку разгулявшиеся снаружи. Видать, поверхность совсем рядом. Звуки жуткого урагана долетали суда еще глухими, отраженными от стен но масштабы природной катастрофы уже впечатляли. Молнии били не переставая, гром слился в частые нескончаемые серии. Порывы ветра приносили шум, а развешився хлябей небесных. «В таких декорациях ни один актер работать не будет», подумал Санай. Он ошибался. Следом потянулся с рацией с винторезом на изготовку, воростительно кивнул. Санай пожал плечами. Плод осторожно вышел в длинный обвет коридор, уходящий в обе стороны, повернул направо. Здесь он исловил пулю между глаз, свалился кулем и застыл, нелепо прислонившись головой к чугунной промышленной батареи. Выстрела Санай не услышал, сделал шаг в коридор, повернул голову в поисках фигуры плута, обнаружил ее на полу и отшатнулся, но, увы, противник не оставил ни единого шанса. Санай даже не успел до конца осознать происходящее. Первая перетевшая пуля попала в грудь и ошеломила его. Вторая пришлась в лицо, но ее остановили бабкины и прабабкины бусы. Попав в темпоральное поле, которое вырабатывали эти артефакты, пуля замедлила скорость и приостановила свой ход. но очень ощутимо шлепнулась в левый глаз. Санэ рефлекторно вскинула руки, прикрывая лицо, но было уже поздно. В грудь, почти в основании шеи, со всего маха урубилась граната, выпущенная из подстольника. Раздался взрыв, который перевернул окружающий мир с ног на голову. Грязный в мелкую крошку пол с баспортой гоночного автомобиля приднулся к лицу и ударил в лоб. Глаза залила, липкая, мешающая смотреть паста. Сарацин дернулся в попытке подняться на ноги, но руки не слушались и не шевелилась шея. Сильная боль пронзила мозг. В голове гудело, мир двоился. он зафиксировался перед глазами и уже не шевелился. Сарацин не помнил, сколько прошло времени. Придя в себя, он закашлялся, с трудом выплевывая из легких мокроту и пыль. «Живой, значит», — сказал кто-то в двух шагах от лица сталкера. «Что вы делаете?» — раздался чей-то пескрявый крик. Сарацин не смог вспомнить, кто из его знакомых имел такой тембр голоса. «Заткнись, урод!» — заявил кто-то в ответ. Сарацин сначала подумал, что это Санай привычно ругает призрака. «Точно! Это песклявый крик призрака Витеньки Петрова!» — подумал Сарацин сквозь пелену тупой боли и головокружения. «А вот чей второй голос? Неясно, потому что Саная убили. Я сам видел. Сам». Сарацин, распластанный лицом вниз по бетонному полу и стекающий кровью, зашевелился одновременно, вспоминая, где упал его винторез. Четыре сильные руки подхватили его за плечи, приподняли и присланили спиной к ржавым перилам лестничного пролета. От рывка в глазах сталкера все помутилось, голова сразу опустилась, подбородок коснулся груди. «Не спать, сука! Косить! Косить!» — крикнул кто-то и противно хлопнул пленник о ладонью по щекам. Сарацин открыл глаза и увидел перед собой торжествующие в то же время перекошенные от звезда рожи серого, как звали в зоне наемников. Сомнений в этом не было никаких. Понимание того, что этот долбанный профессиональный киллер его живым не оставит, пришло сразу. слышу рот наемник еще раз подлял Сарацина за плечи. «Слышишь?» — говорю. «Если ты быстро ответишь на мои вопросы, я убью тебя мгновенно и безболезненно. А вот если нет, то через десять минут ты подаешься своим же языком» а через пятнадцать будешь плакать и умолять меня о смерти. Сарацин серьезно волновался. «Бытки — вещь неприятные особенно когда они применяются по отношению к тебе, а проводит их неуранрешенный психопат». Только в обмен на информацию вяло проговорил он. Каждое произнесенное слово причиняло сталкеру нестерпимую боль. Наемник охотнул, ему понравился ответ Сарацина. — Как тебя зовут, мразь, я знаю, но думаю, что ты не знаешь моего имени, — сказал наемник. — Я Чибис. Слыхал? Нет? — Ты не должен меня знать. — Поверь, я свое задание выполнил, а теперь хочу болтать с тобой, так сказать, ради получения дополнительных полезных сведений и знаний. — Только прошу тебя, не предпринимать никаких действий, иначе я буду бить прикладом твоего же винтореза по твоей изувеченной ключице. — Я согласен, — прохлепил сарацин, и тонкая соленая струйка крови скользнула на грудь из запекшегося рта. «Спрашивай». «Отлично». Чебес еще раз хохотнул. «Первый вопрос. Что это за бледно-зеленый мутант у вас в рюкзаке? Куда вы его несли и откуда он у вас взялся?» Сарацин спрынул кровь, но ответил. «Это бывший призрак, пришедший извне. Случайно встретились у нас в схроне». Наемник на минуту задумался. «Что значит извне? С большой земли?» «Да». Каждое слово далось болью в затылке. «Это интересно, но неправдоподобно», — медленно прогрыл Чибис. предупреждая будешь врать, начну пытать». «Это правда», — Сарацин начал раздражать этот разговор, но почему-то он знал, что из наемника нужно выжать как можно больше информации. «Ну, допустим». «Вопрос второй. Кому вы его несли?» «Шли в бар. Думали там оставить». «Опять врешь, да?» «Вы могли бросить его еще во враги возле вашей поганой норы, но почему-то тащили на себе. Зачем?» «Хотели продать». Он умеет находить артефакты. «Любые?» «Да». «Это уже ближе к теме». «Заморыш, что впереди вас шел проводником? Кто такой?» «Плут из бара Корешок. Он одиночка». «Неинтересно. Следующий вопрос». «Погоди, Чибис», — перебил наемника Сарацин. «Теперь моя очередь. Мы с тобой договаривались». Наемник посмотрел по сторонам, прислушался, подумал. «Убью его через три минуты. Пора уходить». «Ладно, спрашивай». Сколько вас было и осталось, мы с Танаем видели, как одного серого кровососа разорвали. Точно? Да. Тогда я один. Думал, Матвей по подвалам еще шарит. Было восемь, как обычно. Тут недалеко, близким мощным фугасом пятерых накрыло. Одного монолитовцы припечатали. матвей по твоим словам, кровососа убили. Выходит, остался я один. Сарацин тяжело задышал. Теперь моя очередь, а то сдохнешь ненароком. Мутант ваш опасен, как его нести? По дороге лавство не склеит? «Он не опасен. Не в рюкзаке. Все время жрать просит. Но это нормально». Сарацин пошевелился. «Прикладом захотелось, что ли? Сиди, как сидел. Наемник угрожающий навис над сарацином. Я сижу. Просто слева у груди болит». «Так ты весь израненный. Вот и болит». «Чибис, скажи, нас давно заказали или этим утром?» «Утром. Угадал. Мы в зоне по другим делам работали. Рядом были. Вот нас на этот контракт и перекинули. Ну, то бишь, на вас». «А парней из бригады тебе не жалко?» Наемник озадачился и несколько удивленно ответил. «Так ведь они профессионалы, знали, на что шли, европейское бабло отрабатывая». Сарацин посмотрел глазачибису глаза Чибису, еще не старому поджарому человеку с короткой седой прической и подумал. «От же мразь! Его люди гибнут, а ему — по барабану». «Ну и все. Вроде поговорили», — наемник заметил презрение во взгляде Сарацина. Вы с Санаем как были идиотами, так ими и остались. Сбросили бы мутанта, а сами в кусты. Так нет же, в войнушку играйте, как в салаги. Ну что, будем прощаться?» Сарацин еще раз сплюнул кровавой слюной. Наемник глумливо ухмыльнулся. «Ты не против, если я убью тебя из твоего же винтореза? Это будет моя маленькая месть за те неприятностей, которые вы доставили мне и моим подчиненным. Я так понимаю, что фугас непонятной мощности — ваша Санаем работа». Сарацин кивнул. «Я так и думал, что это вы. Нам с Матвеем повезло. Мы отделились от основной группы, шли параллельным курсом в 150 метрах, поэтому и остались живы. А парней накрыл всех разом. Сознайся, это была старая немецкая авиационная бомба большого калибра, так?» Сарацин кивнул еще раз. «Незачем переубеждать осла. Наемник захохотал». «А вы с напарником ничего», — похвалил он. «Молодцы. тебе скажи, кто нас заказал». «Сарацин, ты дурак, что ли? Только кошки играют с мышками, то есть с едой. Если я скажу, тебе станет легче...» «Я с ними на том свете расквитаюсь», — Сарацин закашлялся. «И то дело. Я отвечу только потому, что ты мне понравился. Вы с санами большие выдумщики. Если бы не сложившись ситуацией, клянусь Зоной, предложил бы вам работать в моей бригаде. Ну да ладно. Заказ на вас пришел от больших парней. Знаешь таких?» «Мама Зона», — Сарацин скривился, — «отцам, которым одистам-то мы чем не угодили». «Сам догадайся!» — наемник прицелился в лицо раненого и контуженного сарацина. «В принципе, было весело. Прощай». Глядя в черное бездонные дуло своего любимого винтореза, сарцин поднял указательный палец правой руки и выдохнул. «Секунду!» «Ну что еще?» — раздраженно спросил Чибис, оставил давление на спусковой крючок. Палец остановился на половине хода. Еще одна десятая доля секунды и раздался бы выстрел. «Мудак ты, Чибис!»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 Тот остановился в напряжении, повернул голову, взглянул на Саная и одними губами спросил «Что?». Санай махнул ему, чтобы возвращался. Они обступили согнувшуюся пополам сарациной и хотели услышать, что тот скажет. Санай отвинтил попку с фляжки с водой ждал, когда закончится рвотные спазмы у напарника. Плут выставил автомат, прикрывая переднюю полусферу, встал на одно колено. Терпеть им пришлось еще целых две напряженных минуты. Сарацин наконец-то унял бунтующий желудок, выпрямился, взял хрягу из рук друга, сделал несколько жадных глотков вернул обратно. Расклад такой. «Там командир наемников по кличке Чибис. Плута первым, сразу в лоб, потом тебя из подствольника достал. Меня взрывом поломало, контузило, капитально руки не слушались, даже ног не чувствовал. Этот урод меня допрашивал. Я убедил его делиться информацией, он согласился. Поболтали немного. Выяснил, что он остался один из своего звена». Наняли их большие парни. Ух, тяжело. Видимо, зеркало жизни долго работало, все силы вынуло. Где он сейчас, Чибис, этот? Откуда стрелял? По коридору где-то справа засел. Плута он, похоже, с первого выстрела уложил. Кулс молчал, прислушаясь к рассказу Сарацина, потом нахмурился и спросил. Я не понял. Ты что, будущее видишь? Можно сказать и так, Сарацин ветер под солба. Только, скорее всего, не вижу, а полностью проживаю до самой своей смерти. Уже третий раз за день. Еще Чибис этот над нами глумился, из моего же ствола меня убил. сонай после этих слов выпринялся весь рост. Эту падлу надо кончать. Если его не уничтожить, он за нами опять увяжется, не уйти будет. Сейчас у нас есть конкретный шанс. Мы знаем, что он где-то рядом, за углом сидит в засаде. Умный, сука, просчитал нас. Вот за это я и ненавижу наемников, они все время из подтишка действуют. Плут по-прежнему хмурился и было непонятно, верит он во все это или нет. «Товарищ Плут», — вдруг подал голос призрак Петров, — «то, что вам сейчас рассказал товарищ Сарацин, истинная правда. Я все видел и очень напугался. Этот злой человек по имени Чибис ударил меня кулаком и очень ругался. Вам уже убитому он наступил на шею и давил до характерного хруста. А товарищу Санаю зубом голову оторвало» так у него коммуникатор с снял и даже не поморщился. Еще сказал при этом, что жопу тот отрастил, а сканером так и не научился пользоваться. После всего этого он товарищу Сарацину пытками угрожал. Я все видел. Это страшный тип. За всю свою жизнь он убил 89 человек. Из них трое были детьми, а четыре – женщинами в репродуктивном возрасте. Все молчали, переваривая полученную информацию. Первым выдал голос Санай. Коридор он видит и наверняка контролирует каждый шорох, не исключено, что систему датчиков развесил. Наемники мостки использовать, всякие специальные штучки-дрючки. Жаль, гранат не осталось. Думал ведь парочку приберечь на крайний случай. Достать его будет очень трудно. Он наверняка у критей сидит. Всех нас положат, если на штурм пойдем. Сарацин, слушая друга, приложил ладонь ко лбу. Казалось, что он проверяет, нет температуры. Сталкер поморщился. Голова у него просто раскалывалась. «Плут. А может, обходной путь есть?» Сарацин прикусил губы не то от боли, не то от усталости. «Если на серого с тыла выйти и взять его тепленьким». Плут отрицательно покачал головой, затем пояснил. «Дороженька, конечно, есть, но она вам не понравится. По коллектору надо чариться метров четыреста. Там воды по горло, затопило месяц назад. И крысы плавают по поверхности на уровне глаз. Зато обойдем, гада, с запасом». Саная передернула. «Плохо». Действительно, еще та дороженька с она исплюнул. Даже если пройдем без потерь, наемник за нами опять увяжется. Сарацин молча анализировал возникшую альтернативу. Вынужденная пауза затянулась, между тем время шло, близился вечер. На улице и так было темно из-за обрушившегося урагана, но приближающаяся ночь вообще ничего хорошего не сулила. В эту пору, да при такой погоде, мало кто отважился высовывать свой нос на территорию. Еще неизвестно, какие твари выходят после заката свежим радиоактивным воздухом подышать и чужой плоти отведать. Небольшая военная пятиминутка превращалась в научно-практическую конференцию. «Какая-то дребедень получается», — подвел черту Санай. «Терпеть не могу. Безвыходные ситуации». «Вперед ловнемся, под обстил серого попадем. Обходной маршрут крайне опасен и проблемы с наемником не решает. Возвращаться некуда. Нас выкурят со стопроцентной гарантией. Что делать-то?» Сарацин привычно засек время. Коммуникатор показывал в 17 часов 25 минут. Стоим, топчемся, а Чибис в это время может поменять позицию. Вдруг мы уже миновали его датчик раннего обнаружения. Наша заминка может его насторожить. Наемники боязревые хищники. Чибис свалит на запасную позицию, а тогда опять... Санай, понимающий, кивнул. Из рюкзака соная высунулась зеленая голова призрака Петрова, ушки торчком, глаза насыщенного злотистого оттенка, рот приоткрыт. «Товарищи!» — в волнении он обратился к своим спутникам. «Я уверен, что тот злой человек все еще на своем месте сидит. Я его очень отчетливо ощущаю, поэтому хотел бы всем нам помочь». Плут с интересом взглянул на Петрова, но ничего не сказал. Он уже привык ничему не удивляться в этой жизни». «Витенька, если разрулишь ситуацию, обещаю таскать тебе на своем горбу до самой старости и кормить только элитной тушенкой самого высочайшего качества». Призрак улыбнулся. Он побаивался своего носильщика, поэтому слова Саная ему были приятны. Да тут нет ничего особенного. Этот, как там его чибис, затаился в технологической нише сразу с двумя опрокинутыми шкафами в до сантиметрах справа по коридору. «Между тем, за стеной в соседнем помещении тлеет отличная аномалия полной готовности выставить потоком пламени с температурой сопла от 900 до 2500 градусов. Неужели вы не чувствуете и не видите?» «Нет, Витника», — отбился Санай, — «не чувствуем и не видим. А дальше-то что?» «А что дальше?» — призрак стушевался, но продолжил. «Надо подвинуть аномалию хотя бы на один или два метра в сторону, где сидит ваш Чибис». Я совершенно уверен, что тогда это, как ее, жарко, подсказал Сарацин. Ну да, жарко. Так вот, если ее сдвинуть к наемнику, то аномалия обязательно сработает и сожжет не только вашего чибиса, но и коридор в придачу. Не исключено, что и весь завод полыхнет, принялся рассуждать призрак Петров. Знаете, у нас на телефонном заводе в 83-м году в лакокрасном цехе так заполыхало, что даже из самого кургана пожарные машины тушить приезжали. Так там отыскали все началось, а тут целая жарко. Я уверен, камня на камне не останется. Слушая призрака, спутники сначала воодушевились, но теперь разочарованно отвернулись. Сарацин прикрыл глаза. Зародившаяся надежда оказалась смельным пузырем. Совершенно очевидно, что никто и никогда не передвигал аномалии не только на заявленный метр, но даже на миллиметр. Случалось, конечно, что во время выброса они сами меняли свои места, но никто не видел, как это происходит. Санайдли про формы спросил. — Витя, «А как можно сдвинуть жарку? Мужики, что делать-то будем? Пойдем на штурм!» Резак, обиженный недоверием, задергался в рюкзаке и заявил. «А ну-ка, выпустите меня! Я вам сейчас докажу. Сам передвину жарку, зачистил Петров. Я могу, могу, и не только ее. Я это недавно понял. Очень любопытные, между прочим, вновь обретенные свойства моей психологии. Раньше такого не было». Сарацин кивнул. «Ладно, пусть идет и творит чудеса. Отпусти его». Санай из готовностью скинул рюкзак, оставил бич его на горловине. Призжиг Петро неуклюже вылез, смешно попрыгал, разгоняя кровь в сосудах, будто у него конечности затекли. Двитенька развел руки в стороны, как святой Йорген, и пошел, пошел, пошел, огибая совершенно окаменевшего плута. Только святого Нимпа над головой не хватало. А так вылитый библейский персонаж. Санай бросил у вопросительный взгляд в сторону напарника. Сарацин? приложил палец к губам и махнул рукой в сторону коридора, мол, пусть идет. Может, чего и выгорит во всех прямых и переносных смыслах этого слова. Тем временем призрак поднялся до площадки, откуда начинался опасный коридор. Санай, Сарацин и Плут зачарованно последовали за ним. Литеньке осталось сделать всего лишь один шаг, но он в нерешительности остановился, оглянулся, почему-то посмотрел на Сарацин и напряженно зашептал. Отсюда я не могу управлять аномалией такой мощности, сил не хватает. Мне необходимо подойти поближе метров на 10, а то и 12. Думаю, этого хватит. Я пошел, да? Напарники медлили с решением, плутни в счет. Серому нужен именно призрак. Он пришел за ним и в пути потерял весь свой отряд. Тибис наверняка не будет стрелять, заведев зеленого эльфа, идущего ему навстречу. Скорее всего, наемник даже обрадуется. А вдруг то, что задумал Витенька Петров, не получится... В этом случае призрак окажется легкой добычей чибиса, а напарники останутся с носом, возможно, с разбитым в кровь. «Иди!» — шепотом овил сарацин. Он надеялся, что прокачал ситуацию и ожидал ее положительного исхода в этом кризисном тупике. Призрак кивнул и сделал шаг в неизвестность. Все могло закончиться одним метким выстрелом. Относительно выучки наемников никто не сомневался, но Витенька шлепал и шлепал босыми ножками. Даже плут затаил дыхание. Такое только в кино и увидишь».